Глава 27. После осенней охоты рождается легенда о седой лисице, перевоплотившейся в женщину. Во время весенних переговоров о перемирии сановника подстерегает беда. Фрейлина по существу никого не обвинила в истории с собачкой, но из ее слов можно было понять, что кроме государя никто не решился бы на подобный поступок. Гнев, возмущение и стыд смешались в сердце императрицы – Не в силах снести такое оскорбление, она упала без чувств. Прейлины окружили ее. Одни начали колотить ее по спине кулаками, другие хлопать ладонями, но все было бесполезно. На шум прибежал евнух Сяуде Джан, ведавший туалетной комнатой императрицы. Бегите скорее, закричал он. В шкафу государыни есть пузырек с барнеоской камфорой. Несите его сюда, несите его сюда. Подскочив к красному столу, стоявшему перед постелью императрицы, он вынул из выдвижного ящика курильницу, покрытую перегородчатой эмалью и инкрустированную драгоценностями, зажег в ней ароматный ладан, а затем посыпал сверху порошок камфоры, который принесли фрейлины. Сквозь сизый дым, поднимающийся от курильницы, в воздух потянулись красноватые струйки. Вскоре вся комната наполнилась крепким ароматом, прелесть которого невозможно описать. Дрожащими руками сяо -де джан поставил курильницу на низенькую скамеечку рядом со стулом императрицы. Постепенно мертвенный взгляд государыни смягчился, лицо порозовело, из глаз покатились слезы. Вдруг она захрипела и, резко наклонившись вперед, откашлялась. Фрейлины поспешно подхватили ее с обеих сторон, а Евнух бросился на колени и подставил полу своего халата, чтобы принять на него драгоценный императорский плевок. Тут только государыня зарыдала в голос. «Слава Богу! Очнулась!» – заговорили фрейлины. С добрых четверть часа императрица горько плакала, а потом с неожиданной силой, оттолкнув от себя фрейлин, вскочила и стремительно направилась к двери. Фрейлины не решились ее удержать. Они думали, что государыня сошла с ума. Один только Сяода джан разгадал намерение императрицы и, быстро подскочив к дверям, упал перед ней на колени. «Выслушайте меня, Ваше Величество. Только что фрейлины сказали, что это дело рук императора. Неудивительно, что Ваше Величество так рассердились, но, на мой глупый взгляд, нельзя подчиняться минутному гневу и тревожить ночью вдовствующую императрицу». «Выходит, я должна это так оставить!» — закричала государня. «Ваш государь — человек добрый и милостивый. Он не мог сам додуматься до такой подлости». Его наверняка научил кто-нибудь из врагов Вашего Величества». «У меня во дворце нет врагов», — с недоумением произнесла императрица. «Раб не должен говорить глупостей, но, памятуя о небесной милости Вашего Величества ко мне, я все же не смею скрыть своих мыслей. Вашему Величеству очевидно известна история взаимоотношений государя с наложницей Бао до торжественного бракосочетания». Теперь Ваше Величество стали законной императрицей, и наложница Бао, естественно, не может питать к вам добрых чувств. Пока государь не приходил во дворец Вашего Величества, она вела себя прилично, но эти несколько дней, проведенные императором у вас, наверняка вывели ее из себя. Девять против одного за то, что оскорбление, замыслила она». Задетая словами Евнуха, императрица побагровела и серебряными зубками закусила губу. Эта презренная служанка всегда была зазнайкой и мечтала прибрать императора к рукам. На меня она и смотреть не хотела, но я не собиралась ссориться с ней. Она первая оскорбила меня. Надо как следует проучить ее. А ну, говори, как это можно сделать? Я бы советовал бить врага его собственным ножом, ответил Сяо -де Джан. Прошу, Ваше Величество, положить щенка в подарочную коробку и отослать ее наложнице Бао. Этим вы покажете, что не хотите принимать подобного оскорбления от государя и передаете его Бао. А кроме того, сразу сможете проверить, действительно ли эту шутку подстроила Бао. Если щенок не имеет к ней никакого отношения, она не потерпит позора и затеет скандал. Если же она примет подарок молча, это будет равносильно признанию вины. Императрица удовлетворенно кивнула головой. «Так я и сделаю. Завтра же устрой все как следует». джан почтительно поддакивая, встал с колен. Государыня забрала с собой фрейлин и отправилась отдыхать. Больше о ней речи не будет. Сейчас мы обратимся к цинскому императору, который, как уже говорилось, посетил беседку достойного аромата с отвращением, лишь выполняя просьбу своего отца, князя Мудрого. Две ночи он провел с императрицей, но оставался к ней холоден, как лед. По старому дворцовому обычаю, каждая ночь, проведенная императором со своей супругой, фиксировалась специальным евнухом палаты важных дел. Когда его величество выходило от государыни, евнух должен был на коленях спрашивать императора, как прошла ночь. Если государь изволил осчастливить супругу, евнух записывал в специальной книге – Такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года, в такой-то час государь осчастливил императрицу. Если же ничего не было, то император просто говорил «Уходи». В летнем дворце церемонии соблюдались менее строго, чем в зимнем, но заполнять книгу все равно было необходимо. Поэтому едва государь покинул императрицу, коленопреклоненный Евнух из Палаты важных дел дважды осведомился, что ему следует записать, и когда во второй раз услышал «Уходи», стукнулся головой о пол. «Чего тебе надо?» — молвил удивленный император. «Эту книгу каждый день требует к себе вдовствующая императрица», — ответил Евнух. «Сейчас, Ваше Величество, провели у государыни подряд две ночи, а я вынужден оставить в книге обе графы пустыми. Старая императрица снова будет гневаться. Нижайше прошу, Ваше Величество, подумать об этом». Император изменился в лице. «Как ты смеешь вмешиваться в мои дела? Это вовсе не моя дерзость, а священный приказ вдовствующей императрицы», ответил Евнух. Гаунцюй, который без того весь кипел от злобы, пришел в страшную ярость при вести о том, что тетка старается подавить его с помощью своих указов. Не раскрывая рта, он с силой пнул Евнуха ногой. Тот, схватившись за голову и недовольно бормоча, опрометью бросился в сторону. Как на грех, в этот самый момент к императору, виляя хвостиком, подбежала крошечная баллонка, за которой смотрел младший Евнух из зала «Яшмовой волны». Болонка была очень красивой, умной, и Гуантюй часто в свободное время ласкал ее у себя на коленях. Животное плохо разбирается, в каком настроении человек, поэтому она по привычке прыгнула на колени государя. Взбешенный император заорал «Паршивая тварь!», схватил ее и с силой швырнул на землю. Не выдержав такого удара, нежная собачка жалобно пискнула, несколько раз перевернулась, вытянула лапки и издохла. При виде мертвой баллонки император почувствовал некоторое угрызение совести, но делать было нечего, собака уже испустила дух. Государь нахмурился, и тут в нем проснулось мальчишеское озорство. Он подозвал к себе евнуха, отдал ему соответствующее распоряжение и на следующее утро, перед самым уходом из дворца государыни, сыграл с ней описанную выше шутку, чтобы хоть как-то отомстить за испытанное им самим унижение. За хлопотами первая половина дня прошла у него быстро. Когда наступило время ужина, евнухи, уже понявшие, что государь не отправится сегодня во дворец императрицы, опустились перед ним на колени, держа на головах серебряные подносы с бирками, на которых были написаны имена конкубин и наложниц. Гуан перевернул бирку с именем Бао и приказал немедленно позвать ее. В летнем дворце правила были не такие, как в зимнем. Евнуху не вменялось в обязанность доставлять наложницу на спине, не требовалось и специальных переодеваний. Через какие-нибудь четверть часа евнухи ввели в императорские покои грациозную бао. Совершив необходимую приветственную церемонию, наложница встала рядом со столом и начала подавать государю еду. Затем она взглянула на него и, не разжимая рта, засмеялась. Император покраснел. «Почему ты такая радостная?» — смущенно спросил он. «Я рада за вас, ваше величество. Ведь вам удалось, наконец, испробовать свежий плод?» Император посмотрел на кушанье, расставленные в три ряда на столе. Здесь было больше ста блюд, но свежие фрукты отсутствовали. Мало того, блюда, стоявшие чуть поодаль, явно попахивали. Он понял, что Бао ревнует и вздохнул. «Никакой радости я не испытал. Только злился». Так что напрасно ты меня упрекаешь. Садись, поедим лучше вместе, пока никого нет». Молоденький Евнух принес скамеечку и поставил ее рядом с императором. «Однако вы изволили злиться целых три дня. Можно сказать, что вашему величеству пришлось сыграть пьесу «Джоу Юй трижды приходит в ярость», — засмеялась Бао, усаживаясь на скамеечку. «Джоу Юй, министр княжества У, Третий век». Трижды из зависти пытался погубить своего союзника Джу Ляна, министра княжества Шу, и каждый раз терпя неудачу, приходил в ярость. Не веришь? Тогда поучись у моей тетки каждый день просматривать книгу с записей. Бао изумилась. Как старая императрица ежедневно следит за тем, что мы делаем? Гуанцюй встревоженно огляделся по сторонам и приказал евнухам выйти. «Мне будет прислуживать наложница, а вы не нужны», — прибавил он. Евнухи не посмели ослушаться приказа государя. Тут только император рассказал Бао о словах Евнуха из Палаты важных дел и о той шутке, которую он сыграл с императрицей. «Старая государыня и в самом деле чересчур забывчива», — произнесла Бао. «На словах передала власть вашему величеству, а по существу никакой свободой вы не пользуетесь», Теперь изволила добраться до вашей постели. Неудивительно, что ваше величество так рассердились. Боюсь, однако, что эта шутка может стоить вам слишком дорого. Императрица вряд ли снесет оскорбление. Старая государнина, наверняка, за нее вступится, и тогда поднимется такой скандал, что ни один человек во дворце не сможет жить спокойно. Мне кажется, что даже танская удзетянь не может сравниться с моей теткой в коварстве и жестокости запальчиво молвил государь. Недаром она велела художнице нарисовать картину «Императрица Удзе в полном облачении принимает сановников и повесить ее на видном месте. Это явная попытка запугать меня». Рассказывают, что Удзетянь была перерождением одного из бодхисаттв, поэтому она и сумела совершить столько неслыханных дел, промолвила Бао. «У нашей старой государыни тоже есть своя история. Ваше Величество знает о ней, «Нет. А откуда она известна тебе?» «Эта удивительная легенда родилась тогда, когда старую императрицу впервые ввели во дворец», — ответила Бао. «Евнух Коу Линтяй слышал ее от одного отставного придворного. Коу тайком передал ее моему евнуху Гао ванджи Отсюда и я узнала о ней». «Что же это за легенда? Расскажи». «Вот что мне рассказали. При императоре Даогуани...» Каждую осень в провинции Жехе устраивалась грандиозная облавная охота. Однажды Дао Гуан вместе со своими сыновьями и придворными выехал бить зверей. Вдруг на полдороге ему встретилась огромная белая лисица, которая, вытянув передние лапы и склонив до земли голову, преградила путь коню императора. Дао Гуан схватил драгоценный лук, вложил стрелу и хотел выстрелить, но в этот момент наследник престола — Будущий император Сяньфен подъехал к нему и сказал, «Ваше Величество, видимо, слава вашей мудрости и добродетели распространилась так широко, что вам выражают покорность даже звери. Поэтому они и послали вам навстречу эту старую лисицу, которая целое тысячелетие занималась самоусовершенствованием и достигла высоких ступеней познания. Умоляю, не убивайте ее». Дао Гуан рассмеялся, спрятал лук и, дернув поводье, объехал лисицу стороной. После охоты он возвращался домой по старой дороге и вдруг вновь увидел лисицу, которая, повернувшись к нему, как и в первый раз, низко склонила голову. У Дао Гуана зачесались руки. Он машинально спустил стрелу и убил зверя на повал. Прошло десять с лишним лет, на трон вступил император Сяньфен – Когда настало время выбирать служанок для дворца, ему подали список красавиц с подробными указаниями имени, фамилии, цвета знамени и даты рождения каждой. После завоевания Китая манжуры разделили свое войско на три разряда: манжурский, монгольский и китайский. Внутри каждого разряда существовало восемь знамен, корпусов. принадлежность к восьмизнаменному войску передавалась по наследству как дворянское достоинство. Дойдя до страницы, на которой было написано про нашу старую государыню, Сяньфэн прочел «Урожденная Нара принадлежит к желтому знамени, носит имя Цуй, лет столько-то, родилась 10 октября в 14-й год правления императора Даогуана». Желтое знамя, знамя первого ранга. 14-й год правления императора Даогуана, 1834 год. Сяньфен взглянул на эту дату и стал что-то припоминать. Затем обернулся к Евнуху, который вел запись ежедневных деяний императора, и сказал, «Сдается мне, что в этот день произошло какое-то удивительное событие. Ну-ка, справься поточнее». Евнух послушно раскрыл толстую книгу и выяснил, что именно тогда была убита белая лисица. Император Сяньфен засмеялся. Оказывается, эта девушка в предшествующем рождении была старой лисицей и велел поставить ее служанкой в самую дальнюю беседку парка Юаньмин Юань. Но надо сказать, что старая императрица выросла на юге и умела исполнять разные легкие песенки. Однажды Сяньфэн, гуляя по парку, услышал ее, подозвал к себе и заставил спеть возле галереи. На следующий день он назначил ее служанкой в собственной спальне. Вскоре, когда она глубокой ночью подавала ему чай, он осчастливил ее. Старая государыня родила будущего императора Тунджи и получила титул драгоценной наложницы. Всю эту историю тайком передавали из уст в уста придворные евнухи, да еще вдобавок стали делать из нее разные глупые выводы. Одни говорили, что старая государыня была послана Сяньфену в награду за доброту, когда он просил не стрелять в лисицу, Другие, что в отместку за выпущенную в нее стрелу она собирается смутить покой Китая. Третьи, что она приняла человеческий облик только для того, чтобы насладиться всеми благами земного мира и наверстать упущенное за время тысячелетнего самоусовершенствования. В общем, много ходило толков. «Какая там награда за доброту?» — саркастически усмехнулся император. «Вот смутить покой Китая, насладиться земными благами — это другой разговор». «Старая императрица еще ничего», — продолжала Бао. «Самое противное существо — главный Евнухлянь. Пользуясь покровительством императрицы, он творит все, что ему угодно. Храм Белых Облаков превратился в аппарат, через который он получает взятки, а настоятель Гао стал его первым наперсником в дурных делах». Все приезжие чиновники летят к Ляню словно утки. За последнее время он приобрел еще большую власть, сделав свою младшую сестру служанкой во дворце. Вдовствующая императрица очень благоволит к ней и даже называет барышней. Сейчас только двоим разрешено обедать вместе со вдовствующей императрицей, художницей Мяо Дзюнь и ей. «Недавно, когда княгиня, ваша мать, пришла на аудиенцию. Ей вдруг было предложено сесть. Княгиня испугалась такой чрезвычайной милости. Вся задрожала и сесть не посмела. А старая императрица говорит, «Эта милость вовсе не ради тебя. Просто у барышни ноги бинтованные, она не может стоять. Если ты не сядешь, то и ей будет неудобно сидеть». «Ваша матушка чуть не умерла от злости». Если так и дальше пойдет, чего доброго повторится история с Уэйджжинсянем и кормилицей императора. Вэйджунсянь, временчик начала 17 века, захватил в свои руки власть благодаря связям с императорской кормилицей. Ваше величество должны принять против этого меры, — Государь нахмурился. А что я могу сделать? Все зависит от того, удастся ли вам найти и выдвинуть хотя бы несколько преданных родине-сановников, с которыми вы могли бы советоваться по наиболее важным делам. Это убережет вас от всяких неприятных случайностей. В спокойное время вы могли бы с их помощью привлекать на свою сторону новых приверженцев, а в ответственные моменты раскрывать заговоры и уничтожать изменников. На мой глупый взгляд, канцлер Гао Янзао, министр Гун Ин. Заместитель министра Цянь Дуаньминь и придворный историк Вэн Динжу очень преданы Вашему Величеству. Следует найти подходящий повод и дать им реальную власть. Кроме того, талантливые люди есть и среди тех, кто только что выдержал государственные экзамены. Надо предоставлять им служебные вакансии, невзирая на очередность, и тем самым привлечь к себе сердца ученых. Старшая дочь князя Благонамеренного, которая сейчас находится при дворе, также известна своей прямотой и строгими правилами. Даже вдовствующая императрица побаивается ее. Вам следует быть с ней особенно приветливым. Короче говоря, вы сможете вершить всеми делами только в том случае, если сами будете представлять собой реальную силу. Я знаю, что Ваше Величество очень добры ко мне, поэтому я осмеливаюсь говорить так дерзко. «Ты говоришь со мной абсолютно искренне», — вздохнул император. «Кто сейчас во всем дворце, кроме тебя одной, так чистосердечно предан мне?» Он отодвинул чашку с палочками и стал вытирать глаза маленьким платком. «Не могу есть». Бао тоже не выдержала, и слезы заструились по ее щекам, словно жемчужины. Бросившись Гуансию на грудь, она обвела его шею руками и сказала, «Это я виновата во всех горестях вашего величества». Откровенно говоря, неприятности между вами и старой государыней начались только после бракосочетания. Уж не из-за того ли, что государь любит меня, а не императрицу. Если так, то это я навредила вам, а не кто другой. Прошу вас ради интересов государства отказаться от меня». Император крепко обнял молодую женщину. «Я лучше умру, чем разлучусь с тобой», — сказал он нежно. «Боюсь, что тогда Ваше Величество не сможет быть хозяином даже над самим собой. Мне остается потихоньку действовать так, как ты мне подсказала. Если я не возьму власть в свои руки и не сохраню даже любимой наложницы, то какой же я тогда мужчина!» Он встал и гневно взмахнул рукавами. «Давай больше не говорить об этом!» Бао поспешно вышла и приказала младшему Евнуху убрать со стола посуду. Долго еще они вели нежные разговоры, ведь для влюбленных трехдневная разлука все равно, что три томительных года. Им хочется, чтобы вечер радости продолжался целый век. Оставшись у императора, Бао сняла с себя драгоценности и положила их в шкатулку, где они пролежали до петушиного крика. Быстро пролетела ночь, полная наслаждений. Когда они проснулись, шел уже пятый час. Бао торопливо поднялась с постели, оделась и, едва пригладив волосы, вернулась в свои покои. Император помедлил еще несколько минут, но затем тоже встал, умылся, съел завтрак и в обычное время, взяв с собой двух евнухов, спокойно отправился в зал радости и долголетия пожелать тетке доброго утра. Во дворе сияло чистое солнце, освещая желтые парчевые занавески на окнах. Кругом было удивительно тихо. Лишь любимая черная собачка, вдовствующей императрицы по кличке Выдра, лежала у порога и сладко посапывала. Две фрейлины, дочь князя Блестящего и жена племянника вдовствующей императрицы, дразнили висящего в медной клетке пестрого попугая. Художница Мяо Со-Дзюнь сидела на перилах и, подняв голову, смотрела на плывущие по небу облака. Завидев государя, фаворитки тотчас осведомились о его здоровье, но на их лицах почему-то появилось испуганное выражение. Дочь настоятеля Гао, которую вдовствующая императрица называла барышней, роскошно одетая и густо намазанная, стояла, грациозно изогнувшись у самого входа в зал и, видимо, подслушивала. При появлении императора она отскочила в сторону и, приподняв дверную занавеску, пропустила его внутрь. Государь перешагнул порог, поднял голову и остолбенел от испуга. Перед ним было гневное лицо вдовствующей императрицы, холодное, непреклонное, как скала. Молодая императрица, прислонившись к трону, горько рыдала. Дрожащая Бао, низко опустив голову, стояла на коленях перед обеими государынями. Наложница Цзинь, многочисленные фрейлины и служанки, находившиеся возле окна, бросали друг на друга молчаливые взгляды. «Его Величество, пожаловали!» Язвительно обратилась вдовствующая императрица к вошедшему гостю. «А я как раз хотела спросить, чем я провинилась перед вами? Почему вы во всем стремитесь действовать мне вопреки? Послушались чьих-то наговоров и решили оскорбить меня?» Государь поспешно опустился на колени. «Разве я когда-нибудь перечил вам, тетушка? А об оскорблениях и подавно говорить нечего». «Где мог сыскаться столь наглый подстрекатель, о котором вы говорите? Умоляю вас не гневаться!» Старуха презрительно хмыкнула. «Видно, я ослепла, разделала тебя, бессовестного, императором. Собственную племянницу отдала за тебя сопливого. Чем она тебе не подходит? Наслушался в постели языкатой бабы и задумал оскорбить жену? Хорошую штуку ты вчера выкинул». «Да ведь это все равно, что обругать последними словами!» «Она моя племянница! Раз ты ругаешь ее, значит, поносишь и меня!» «Я уже освободила для тебя комнату», — продолжала она, повернувшись к молодой императрице. «Будешь жить со мной. На свете еще много приятного. Зачем ссориться с другими из-за какого-то червяка?» И старуха, вся пылая от ярости, повела императрицу за собой. «Пойдем, посмотрим комнату». «А вы?» — бросила она государю и Бао. «Не притворяйтесь. Вам нужно радоваться, что я вынула у вас шип из глаза». С этими словами она в сопровождении толпы фрейлин направилась к дверям, не обращая внимания на коленопреклоненных гуан и Бао. Те, перепуганные гневом вдовствующей императрицы, не осмелились сказать ни слова и, лишь дождавшись, пока старуха уйдет, поднялись с колен. «Что произошло?» — спросил государь Убао. «Когда я возвратилась от Вашего Величества, служанки сказали мне только, что Евнух императрицы принес вам от нее подарок. Я открыла коробку и увидела мертвую собачку. Поняв, что императрица собирается свалить все дело на меня, я уже хотела пойти к ней и объясниться, но в этот момент меня вызвали к старой государыне. Едва я вошла к ней, Как она сразу начала браниться, на чем свет стоит, не дав мне и слова вымолвить, и заявила, будто это я научила вас сыграть такую шутку. Я никогда не видела императрицу в таком гневе. Оправдываться все равно было бесполезно. Оставалось только стоять на коленях и терпеливо слушать ее брань. Тут вы и вошли. Такого исхода следовало ожидать. Своей мальчишеской шуткой вы заживо схоронили меня. Вот и все. Император хотел что-то ответить, но Бао заметила торчащие в окнах головы Евнухов и торопливо остановила его. «Ваше Величество, идите скорее на Ауидиенцию. Время позднее, и сановники, вероятно, уже ждут вас». Гуанцюй кивнул головой, и понуро поплелся в тронный зал. Бао задумалась. «Если сейчас же не пойти к вдовствующей императрице с повинной, то жизнь вообще станет невозможной». Лучше уж сразу смириться и отправиться по свежим следам, не думая о том, как старуха ее встретит. Все эти события произошли на следующий год после бракосочетания. С тех пор каждый раз, когда цинский император приходил пожелать своей тетке доброго утра, ответом ему было лишь холодное молчание. Так прошло три или четыре месяца, после чего внешне их отношения несколько наладились но на самом деле пропасть, разделяющая их сердца, становилась все более глубокой. В один прекрасный день вдовствующая императрица приказала возвести стену между своими покоями и спальней императора. В результате, когда Гуанцюй направлялся к какой-нибудь из своих наложниц или наложница сама шла к нему, они неизбежно должны были проходить мимо окон вдовствующей императрицы. Это было сделано специально для того, чтобы строго контролировать каждый шаг наложниц Цзинь и Бао. После того, как начальник области Юйминь опозорился на аудиенции, его покровитель, главный Явнухлянь, сумел свалить всю вину за продвижение невежды на наложницу Бао, приукрасив свой рассказ множеством вымышленных подробностей, которые еще больше разожгли в старухе подозрительность. Правда, император поступил с Юйминем очень строго, и вдовствующая государыня не могла ничего возразить. Однако гнев ее от этого только возрос, и она продолжала придумывать, как бы придраться к Бао. Тем временем, в связи с назначением Юбайнли на должность начальника Шанхайской области, отовсюду поползли слухи, будто он получил свой пост благодаря протекции Бао. Однажды, когда император и Бао находились в запретном городе, Старая императрица внезапно посетила их дворец и обнаружила там письмо Вандинджу к обеим наложницам, в котором тот просил оказать содействие одному человеку, не указывая ни имени его, ни фамилии. Вдовствующая государыня моментально объявила это письмо доказательством преступления, наказала Бао Батагами и снизила ее вместе с дзинь до звания драгоценных людей. Евнухи, присматривающие за наложницами, были частично перебиты, а частично сосланы. Кроме того, с этих пор она запретила императору навещать обеих наложниц. Подумайте, мог ли государь покорно снести подобное надругательство над его личностью? В этом-то и состояла причина размолвки между двумя дворцами. Вэн будучи наставником наложниц Цзинь и Бао, Знал дворцовые дела лучше, чем кто-либо другой, а министр Гунпин обучал самого императора, и тот часто жаловался учителю на деспотизм старой государыни. С этими людьми Тянь Дуаньминь был в очень близких отношениях, и поэтому сейчас, когда разговор коснулся описанной выше темы, оказался сравнительно осведомленным. Я тоже кое-что слышал о размолвке между двумя дворцами, промолвил он. Но, как мне кажется, на низложение государя старая императрица вряд ли решится пойти. Конечно, она давно уже мечтает об этом, но ведь сейчас самый разгар войны, положение исключительно опасное. Думается, что ваше беспокойство не более основательно, чем страх человека из дзи. Страх человека из дзи намек на древнюю легенду о человеке, который постоянно боялся, что на него свалится небо. Если же это по-прежнему вас волнует, то генерал Лю Икунь, на ваше счастье, как раз в Пекине. Можете тайно повидаться с ним и попросить принять соответствующие предупредительные меры. А я посоветуюсь с канцлером Гао Янзао и министром Гунпином. Под предлогом защиты столицы мы вызовем в Пекин старого генерала хуайской армии Нигутина. Этот человек предан императору и смел. С ним можно быть абсолютно спокойным». Кроме того, мы попросим Джуанджи Дуна, губернатора провинции Дзянцу, разместить войска Фэн Цзыцая в районе Хуай-Хэ-Сюй-Джоу. Эти меры заставят императрицу призадуматься, а если она и решит что-нибудь предпринять, мы будем готовы к отпору. Вен восхищенно согласился На мой взгляд, продолжал Тянь Дуаминь, в настоящее время нас больше всего должны тревожить неудачи на фронтах. «Вы один из активных сторонников военных действий и не можете не нести некоторой ответственности за сложившуюся обстановку. Смотрите, в прошлом месяце мы потеряли остров Люгюндао. Военный флот, который создавался с таким трудом в течение многих лет, полностью уничтожен. Адмирал Дин Юйтин отравился, чуть ли не весь Шандун занят японцами». Сунь Цин со ста тысячами отборных солдат пять раз штурмовал город Хайчен, где засело шесть тысяч японцев, но так и не сумел его взять. Сейчас вся надежда на 60-тысячную хунаньскую армию под командованием Хэ Тайдженя, но она еще не приступила к действиям. Позавчера я получил от Хэ письмо. Он очень расстроен обвинениями, которые выдвинул против него цензор, И сообщает, что один его генерал под предлогом защиты Ляо Яня ночью удрал со своей армией с фронта, чем сильно поколебал боевой дух войск. Хотя Хатай Джен по-прежнему бодрится и хвастает, я все же ужасно беспокоюсь за него. Нельзя не признать, что при таком положении переговоры о мире являются единственным средством спасения. Однако наши дипломаты не сумели исполнить возложенные на них миссии. Японцы придрались к каким-то выражениям в их верительных грамотах, и они только зря проездили. По правде говоря, в качестве полномочного представителя здесь годится только один Лихунджан. Да, только он. Причем ему необходимо дать право решать вопрос о контрибуции или уступке земли. Конечно, это будут не переговоры между двумя равноправными государствами, а всего лишь соглашение с победителем у стен осажденного города. «Можно представить себе, какие грандиозные потери нас ожидают». На днях император специальным указом назначил Ли Хунджана главой делегации, сняв всего все ранее наложенные взыскания. И сейчас диктатор Севера обсуждает с князем Благонамеренным и другими основное направление переговоров. Канцлер Гао Янзао и министр Гунпин – Не пожелали участвовать в этом обсуждении, уподобившись человеку, который, заткнув уши, крадет колокольчик. Если бы Хэта и Дженни удалось наверстать хоть часть упущенного и одержать крупную победу, подобно Фэндзи Цаю во Франко-Анамской войне, нам было бы значительно легче вести переговоры. Я слышал, что ваши земляки из провинции Дзяньсу устраивают сегодня прощальный пир в честь советников северного диктатора Маджун Дзяня и Учи Юня. Вы тоже в числе хозяев? Спросил Вендзинджу. Да, я как раз собирался идти туда. С Маджун Дзяням я хорошо знаком и даже читал составленную им грамматику. А Учи Юнь, говорят, известный ученый. Он не только способный дипломат, но и большой специалист по западной философии. Необходимо пойти послушать, что они думают о нынешней обстановке. Узнав, что Тянь Дуаньминь торопится на банкет, Динджу не решился больше занимать его разговорами и, распрощавшись, удалился. Тянь поспешно облачился в красивое платье, предназначенное специально для приемов, приказал заложить коляску и направился к Денсунскому землячеству. Когда он приехал, столичные чиновники в парадных мундирах уже заполнили до отказа восточную гостиную, и Тянь Дуаньминь по очереди поздоровался с каждым из них. Вскоре привратник ввел двух долгожданных гостей. По умному, благородному лицу, стройной фигуре и черным усиком Тянь Дуаньминь узнал в первом Ма Второй, с широким суровым лицом, большими ушами и пышной бородой, вероятно, был Учи Юнем. Члены землячества заранее выбрали Цянь Дуаньминя распорядителем банкета, поэтому он поднес гостям чай, сказал несколько вежливых фраз и попросил всех пройти в большой зал. Когда церемония с разливанием вина и усаживанием была закончена и шум стих, Цянь взял слово. На китайском Перу гостей рассаживал сам хозяин. Наливая вино в чарку, он называл имя гостя. За последнее время уважаемый господин Ли Хунджан немало потрудился на благо Родины. Надеемся, что это не отразилось на его здоровье. Когда вы собираетесь поехать в Японию, вся страна с надеждой взирает на вас. Положение на фронтах становится все опаснее. Каждый день промедления способен лишь увеличить наши потери, ответил Ма Диктатор Севера сам очень торопится с отъездом и думает выехать завтра, сразу же после аудиенции у императора. «Весь народ считает мирные переговоры позорными», — воскликнул Джан Тянь. То, что диктатор не испугался общего мнения и решил ехать в Японию, со всей очевидностью доказывает, что он верный помощник государя и преданный сановник. Но есть ли уверенность, что в результате этих переговоров не будет поставлено на карту само существование государства?» Сунь Цзы говорил, «Знай других, знай себя, и ты победишь во всех битвах», — ответил Учи Юнь. «Разве господин Ли Хунджан был против войны? Но для войны нужны силы, а диктатор понимал, что у нас их недостаточно, в то время как у японцев их избыток». Он не пошел вслед за невежественными и надменными людьми, которые недооценивали силы врага и легкомысленно настаивали на войне. Исход военных действий подтвердил правильность его точки зрения. Однако господин Лихунджан превыше всего ставит интересы Отечества и поэтому забыл о нанесенных ему обидах. Обстановка сейчас такова, что мы рады каждому, даже маленькому достижению». О какой уверенности тут может идти речь? Диктатор Севера прилагал большие усилия к созданию флота и после маневров представил императору радостное донесение, возразил чиновник Гунгунфу. Кроме того, действующие войска состояли преимущественно из отборных бойцов хуайской армии. Так почему же они были разбиты? Ли Хунджан, считающийся талантливейшим полководцем, командовал всей армией, и за ее боеспособностью Он, казалось бы, должен нести некоторую ответственность. Маджун Дзянь улыбнулся. Дорогой Гунфу, ты ведь сам все прекрасно знаешь. Разве военные ассигнования не расходовались из года в год на другие нужды? Разве диктатор не заявлял, что ему не хватает отпускаемых средств? Разве поражение не связано с недостатком оружия? Да, в военных делах мы постоянно испытывали помехи. Когда вернешься домой, «Можешь спросить об этом у своего деда, министра Гунпина. За сложившуюся ситуацию должен нести ответственность каждый, и господин Ли Хунджан от своей доли не откажется». «Я не собираюсь защищать Ли Хунджана, возмущенно вставил Индзуньян. «Но меня удивляет одно. Всего несколько месяцев назад все, как очумелые, вопили о войне. А сейчас, когда мы потерпели поражение, каждый, кому не лень, ругает диктатора Севера». «Мне кажется, что причину нашего провала нужно искать не в Тяньцине, а в столице». Тянцзинь, город в северном Китае, где находилась резиденция Ли Хунджана. Господин Ли Хунджан, отличающийся дальновидностью, еще в мирное время предлагал реорганизовать вооруженные силы. Но что он мог сделать, когда чуть ли не каждая его смета встречала отпор со стороны Палаты внешних сношений и Министерства налогов? Когда японцы потопили корабль «Высокий взлет», диктатор просил выделить средства для приобретения оружия и советовал закупить в Южной Америке эскадру броненосцев. Но ему, как всегда, отказали. А сейчас эти люди говорят, чтобы разгромить крошечную Японию, было вполне достаточно тех приготовлений, которые сделал Ли Хунджан. Они, видно, забыли, как некогда сами выступали против его предложений. «Подумайте, господа, разве диктатор Севера заслужил эти упреки?» Мидзи Дзен, чувствуя, что разговор все больше и больше принимает характер дискуссии, вовсе не правилам приема гостей, выступил с примирительной речью. «Зачем вспоминать прошлое? Каждый несет за него ответственность. Вы совершенно правы, господин Ма -джун Мы надеемся, что диктатор забудет старые обиды и спасет Китай от опасности. А вы, господа Ма и У. Поможете ему в этом. На нынешнюю миссию господина Лихунджана взирает с надеждой весь 400-миллионный китайский народ. Осмелюсь поднять бокал за процветание и счастье Китая. За счастье диктатора Севера и вас обоих. Он поднялся и осушил бокал. Все последовали его примеру. Ма Джун Дзянь и У Чиюнь, воспользовавшись случаем, распрощались и покинув динцусское землячество, поспешили на следующий прощальный пир. Устроители банкета также разошлись по домам. Здесь наше повествование пойдет по двум линиям. Сейчас мы временно оставим в покое столичные дела и расскажем, как диктатор Севера вел переговоры о мире. После многочисленных прощальных визитов советники Ма и У вернулись в Храм Мудрости и Добра, где находилась временная ставка Ли Хунджана. Надвигались сумерки. Слуги, стоявшие у ворот при виде советников, приблизились к ним и доложили. «Диктатор только что вернулся и ждет вас для беседы». Советники зашли к себе, переоделись и направились в кабинет начальника. Тот суровым видом сидел за письменным столом, и, пощипывая седую бородку, колючими глазами просматривал телеграммы. При виде вошедших он чуть кивнул головой и сделал рукой неопределенный жест, видимо, приглашая садиться. «Сегодня я изложил все свои соображения князю Благонамеренному», начал Лихунджан, продолжая читать телеграммы. «Прежде всего я попросил его не сравнивать предстоящие переговоры с соглашением, положившим конец Франко-Аннамской войне». На этот раз любое результативное решение наверняка вызовет ярость десятков тысяч. Но я исхожу из требований момента и не собираюсь, подобно столичным болтунам, заигрывать с общественным мнением. Это они в погоне за славой способны забыть о главной цели. На это я попросил князя благонамеренного обратить особое внимание. Кроме того, я выразил желание взять с собой в качестве советника своего старшего сына, И просил князя доложить об этом императору. К счастью, князь человек умный и быстро на все согласился. Завтра мы непременно должны покинуть столицу. Отправьте телеграммы инспектору провинции Лози Чену и начальнику области Дзен Шунцуню, пусть приготовят для нас морской корабль. По прибытии в Тяньцзинь, мы сразу же отправимся в путь. Медлить больше нельзя. Форма наших верительных грамот передана Итахирабуми через американского посла Денби, напомнил Учи-юнь. Не следует ли нам подождать ответа, чтобы узнать, устраивает ли она японцев? Ответная телеграмма только что пришла. Итахирабуми доложила о форме верительных грамот японскому микада, и тот остался доволен. Для ведения переговоров в Симонасеке. Микада уже назначил полномочными представителями главу Кабинета министров Итахирабуми и министра иностранных дел Муцу Мунемицу. Они должны ждать там нашего прибытия. «А я как раз хотел сообщить вашему сиятельству, что от наблюдателя Фостера получена телеграмма», — воскликнул Ма Джунзянь. Он сообщает, что уже зафрахтовал для нас два судна, справедливый и верный, и запрашивает о дате отплытия. Внезапно на лице диктатора появилось недоуменное выражение. «Смотрите, какое странное анонимное письмо!» — сказал он. Советники разом вскочили. Перед Лихунджаном лежал лист тонкой шелковистой бумаги с черными клетками, на которой ломанным китайским языком было написано. «Китайский полномочный посол. Ты помнишь Каяму Сейносуке? Сейносуке умер, а ты еще живешь». Берегись, 28 год, Мэйзи, 11 февраля. На конверте стоял точный обратный адрес Япония, префектура Гума, уезд Уараки, деревня Асима. Не было только имени и адресата. Маджунзянь и Учи Юнь долго ломали голову, но не могли придумать никакого объяснения. Диктатор распушил бороду и усмехнулся. «Снова выходка какого-то японского хулигана. Я 70-летний старик, мне давно безразлично жить или умереть. Пусть поступает, как ему вздумается, а мы будем заниматься своим». Он отшвырнул письмо. Быстро прошла ночь. На следующее утро Ли Хунджан получил инструкции от вдовствующей императрицы и государя, а затем вместе с сопровождающими сел на специальный пароход и отплыл в Тяньцзинь, где не стал долго задерживаться. Его сын, наблюдатель Фостер, советники и сам диктатор разместились на корабле Справедливый. Остальные сопровождающие переводчики заняли Верный. Это случилось 20 февраля 1895 года. Небо было обложено мрачными тучами, бушевало в юга. Но когда через три дня корабли достигли Симонасеки, их встретило ясное солнечное утро. Специальный представитель японского министерства иностранных дел поднялся на палубу, чтобы приветствовать китайскую миссию. Он сообщил, что Итахирабуми и муцумунамицу уже ждут их и что местом заседаний избран ресторан весенний парус. Ли Хунджан тотчас отправил своего сына Ли Инбая и наблюдателя Фостера на берег, чтобы они договорились с Итахирабуми и муцумунамицу о первом заседании. На следующий день он вручил верительные грамоты и переехал в отведенную ему резиденцию. Через два дня, когда начались официальные переговоры, диктатор Севера прежде всего потребовал прекращения войны. Однако Итахирабуми стал шантажировать его, выдвинув в качестве условия временное размещение японских войск в Тяньцзине, фортах Дагу и заставе Шанхай Гуань. Несмотря на энергичные протесты диктатора, тот не уступал. После окончания третьего заседания, это было 28 февраля, примерно в 4 часа дня, Ли Хунджан, весь пылая от ярости, вышел из ресторана Весенний парус. Ему вспомнилось, как гордо он держал себя с Итахирабуми в 1885 году во время заключения Тянзинского договора. И до какого унижения докатился сейчас? Да, их роли переменились. Проведя всю дорогу в размышлениях, диктатор неожиданно поднял голову и увидел, что лучи заходящего солнца озаряют ворота его резиденции, наполняя все вокруг бледным печальным светом. Лихунджан не удержался от тяжелого вздоха. В этот самый момент от толпы отделился какой-то юноша и бросился к его паланкину. Раздался гулкий звук, толпа забурлила, паланкин остановился. Диктатор почувствовал какую-то странную боль в левой щеке, пощупал — она оказалась вся в крови. Он понял, что ранен. Воистину, не безраздельно ль правит в Поднебесной лукавая и хищная леса? Что потрясло посланника Китая, как гром загрохотавший в небесах? Если хотите знать, остался ли диктатор Севера жив, Прочтите следующую главу.